Подземный бункер Центра по ликвидации последствий был окружен со всех сторон, на всех уровнях и горизонтах. Ромашин представить себе не мог, что ему придется перешагнуть порог Центрального Зала в качестве парламентера, поэтому, стоя перед дверью в зал, воспринимал происходящее заторможенно, как сон. «Вывел его из этого состояния Базарян. Может быть, мы за вашей спиной прорвемся в залы и возьмем их всех? Залп из слонов и все. Жданов профессионал, каких мало!» — прогудил в усы Харлам Соковец. Он наверняка предусмотрел все варианты возможной атаки. Хорошо еще, что он отпустил обслугу центра. «У нас тоже немало крутых профессионалов», — обиделся командир Роу Таскер. «Со всеми он не справится». «И ты согласен положить всю обойму, чтобы доказать ему, какие вы профессионалы?» Комиссар с иронией глянул на смуглолицого Базаряна. Тот стушевался, пробормотал. «Нет, ну обидно же». Харлам обратился Ромашин к своему телохранителю. «Потолок проверили?» Есть два вентилюка прямо над дверью управления и у стены. Можно будет попробовать. Подготовьтесь на всякий случай. У вас будет максимум полсекунды на отстрел люков и ещё полсекунды на десантирование и гневную атаку. Управимся. Иди. Ромашин вздохнул, жестом предложил всем отойти от двери в зал и перешёл на волну связи с центром. Жданов, я Ромашин. Впусти. Монолитная на вид дверь свернулась валиком вокруг опоры, ушла в бок. Ромашин шагнул вперёд и оказался в полной темноте. Дверь за ним бесшумно встала на место, и тотчас же разгорелось небольшое круглое окошко на потолке, освещая фигуру человека, стоящего посреди зала. Невозможно было разглядеть, сколько ещё людей прячется в темноте, но Игнат чувствовал на себе их взгляды. Расправил плечи, пристально глянул на того, кто ждал его в конусе света. Человек был одет в чёрный комбинезон, скрывающий движения и делающий его почти невидимым. Но лицо несомненно принадлежало Павлу Жданову. "Проходите, комиссар", раздался его негромкий голос. Над головой Игната разгорелась панель потолка, осветив комиссара. Ромашин подошёл ближе, остановился, изучая лицо безопасника, отмечая едва уловимую печаль и народности. Павел был Павлом, и всё же чужим, не тем человеком, которого знал Игнат. "Что, не похож?" усмехнулся Жданов. "Вы тоже отличаетесь от комиссара, посылавшего меня в ствол". В таком случае вы догадываетесь, что случилось. Я попал не в свою ветвь, совершенно справедливо. И между прочим, не только вы один. До вас у меня гостили Гриша Белый и Фёдор Полуянов, также заброшенные не в свою ветвь. Это любопытно. Кто-то из наших покровителей ошибся. Однако не будем терять времени. Не будем. Заложники живы. Зажёгся ещё один квадрат потолка, высветил сидящих в устенной зале начальника центра Льва Касулина, председателя Сэкона и двух сенаторов, ухитрявшихся даже в этом положении выглядеть с пицивыми представителями власти. Эй, комиссар, брезгливым тоном позвал один из них с обширной лысиной и рыхлым лицом. Нельзя ли побыстрее договориться с этим типом? Мы уже больше часа здесь сидим. Сидите пока, сухо ответил Ромашин, уловив весёлый блеск в глазах Жданова. «Отойдем?» «Они отошли вглубь зала, к играющей огнями пирамиде Псивериала. Прежде чем мы начнем переговоры, хотел бы задать вам один вопрос. Что есть время в вашем мире?» Жданов не мигая вглядывался в лицо Ромашина. Вопрос был для него неожиданным, но спрашивать, зачем это знать комиссару, он не стал. «Время — понятие статическое, насколько я помню терминологию «темпорфизики». «Как вы сказали? Темпорфизики?» Разве у вас физика времени называется иначе? Да, хронофизика. Но извините, я перебил вас. О говорить больше не о чем. Могу добавить, что необратимость времени в нашей ветви связана с огромным количеством процессов, направленных в одну сторону по законам теории вероятности. Что ж, эти понятия и у вас, и у нас совпадают. Впрочем, иначе и быть не могло. В противном случае вы не были бы Павлом Ждановым. Позвольте ещё вопрос: кем являются в вашей метавселенной хронохирурги? Это важно, голос Жданова похолодел. Я понимаю, что вы на их стороне, в отличие от нас, но для объективного разбора ситуации ответ важен. Мы называем их по-другому хранители равновесия. Хотя это не суть важно, так же как название ваших покровителей. Те, кто следит. Для нас они дестабилизаторы. Но суть дела от разницы в терминах не меняется. Хранитель равновесия или хронохирург, по-вашему, это разумная система типа «гребница». Вас это устраивает? Вполне. Меня все устраивает. Дело в том, что мы говорим о разных хронохирургах. Для нашей ветви хронохирург – разумная система типа «стая». Для мира, откуда к нам прибыли чужие, белые полуянов, хирург – система типа «рой». Влавливаете разницу? Поясните. Да. Мы имеем дело с целым букетом хирургов, их соперников, стволов и прочих сопутствующих деталей. Я хочу сказать, что мы не враги. Это любопытно. Теперь слушайте. Не обязательно верить мне на слово, тем более что всё мной сказанное лишь правдоподобная версия событий. Поэтому запаситесь терпением и не отрицайте всё сходу. Говорите. Ромашин, переждав приступ слабости, начал рассказ, длившийся четверть часа. Когда он закончил, Жданов долго молчал, взвешивая свои «за» и «против». Он тоже многое знал, кое в чем сомневался, накопил требующую проверки информацию и теперь должен был решить, чему верить. «Я думал над этим», — признался он наконец. «К сожалению, у меня нет такого консультанта и советчика, как ваш Золотков. То есть такой ученый у нас есть, но он далеко не главный реализатор идеи Хрона Бича. Но вы нарисовали картину... страшную, если только это правда». проанализируйте ситуацию, и вы поймёте, что я прав. Ну хорошо, допустим. Допустим, существуют игроки, использующие нас в качестве фигур низкого достоинства. Что нам делать в таком случае? Ничего. Вернее, надо каким-то образом оповестить всех участников игры нашего уровня. Объяснить им всё и попросить выйти из игры. Каким образом? Не знаю. Ромашин вспомнил слово Златкова. Есть идея использовать для этого ствол Жданов смотрел непонимающе. Игнат добавил. Линия ствола сохранилась, иначе вы не появились бы здесь. Кстати, это тоже загадка, почему сохранилась. Или хронобур не уничтожен и продолжает углубляться в прошлое других ветвей, соединяя их. Или древо времен ждет чего-то, например, очередного хода игроков. Тут надо бы надумать. Так вот, все пешки, то есть игроки нашего уровня, миллионы Павлов-Ждановых, Белых, Полуяновых и других... Должны собраться у точки выхода Хрона Бура у начала времен. Надо появиться там раньше других игроков и остановить всех. Жданов покачал головой. Я не вижу, как это можно осуществить технически. Даже если использовать Трансгресс, невозможно опуститься сразу во все точки выхода стволов. Надо думать, повторил Ромашин, это пока лишь голая идея. Но выход из положения здесь. А если я вам не поверю? Тогда мы проиграем, Ромашин усмехнулся, на мгновение проваливаясь в вату слабости. Причём все. Вы убьёте меня, заложников, с десяток парней спецслужб. Мои люди убьют вас, и всё это будет на руку только игрокам. Вас устраивает такой вариант? Допустим, я вам верю, но могут не поверить другие, э, -э Ждановы. Поверите вы, поверят и они. Истина не страдает от того, что кто-то её не признаёт, но страдают люди по обе стороны баррикад. Надо сделать так, чтобы страданий было меньше. Из темноты выступила закованная в жидкий металл спецкостюма фигура. Командир, не слушайте его, он лжёт. Мы засекли передвижение групп с источниками энергии. Две из них сейчас над нами. Наверняка готовится штурм. Жданов повернул голову к ромашину, пристально заглянул в его глаза. Это правда? Конечно, правда, устало ответил Игнат. Мы страхуемся, как это на нашем месте сделал бы любой спец. Я убью его. На плече подошедшего шивлёнлась турель. Дуло универсала глянуло в лицо Ромашину. Отставить, жёстко прорычал Жданов. Но они готовят атаку. Мы пропустим вас обратно к стволу, с усилием произнёс Игнат. Нет смысла сражаться с вами ради тщества справедливости. Ромашин включил рацию. Харлам, снимайте людей, освободите коридор для прохода к стволу группы Жданова. Понял. Донёсы через несколько секунд голос с окопца. Уходим. Ромашин повернулся спиной к Жданову. Тот шагнул к нему, взял под локоть, понизил голос. Вам плохо, комиссар? Мне сказали, что вы в клинике. Что случилось? Ничего особенного, буркнул Ромашин. Мне просто нравится лежать в реанимации и потерял сознание. Пришел в себя он уже в своей палате в клинике управления. У кровати сидел бородатый Харлам и увлеченно беседовал с сидящим напротив Ждановым. Заметив, что комиссар пошевелился, они замолчали и повернули к нему головы. «Ох и занимательные вещи, сообщает сей отрок о жизни на земле в их ветве», — прогудел телохранитель комиссара. Например, у них там не ВКС, а всемирные вечи, а вместо угманись, бледнуло облоснил Игнат, встречая выразительный взгляд Жданова. Так что вы решили, Павел? Вы живу некоторое время у вас, поговорю со Злотковым, вы меня заинтересовали. Подумаю, а потом решим, что делать. Он знает весьма любопытную школу рукопашного боя, сказал Харлам, обещал дать несколько уроков. Ромашин не ответил. Закрыв глаза, он размышлял о других Ждановых, воюющих на стороне вранохирургов, и о том, что уговорить их всех думать будет действительно непросто, если вообще возможно.